6. Мгновенно возникшая по щелчку темнота приняла нас в свои бесплотные и бесконечные лапы. Я привычно считала про себя, зная, что перемещение до Харгидора занимает 3-4 секунды. Но счет дошел уже до 10, а путь все длился и длился, постепенно зарождая в душе тревогу. Успокаивало лишь присутствие Рэнда, Он никуда не исчез, как обычно бывало во время перехода, а по-прежнему держал меня правой рукой. А чуть позже обнял и левый, прижал к себе так бережно, как там, под завалом, и тихонько дышал в висок, словно уснул. По ногам скользнул порыв ветра, раздувая подул, и я забеспокоилась всерьез. Попробовав ногой на твердость пола, убедившись, что переход уже закончился, а темнота никуда не исчезла, шепотом спросила. «Рент, ты спишь?» «Нет», — помолчав тихо, ответил он, и мне почему-то послышался в его голосе затаённый смех. «А куда мы попали, понял?» Напарник молчал ещё дольше и ответил лишь, когда новый порыв ветра растрепал мне волосы и рванул юбку. «В твой домик. Просто тут ночью и непогода. А фонари? Разве в цитадели не зажигают по ночам фонари или светлячки?» — Нет. Магистры не желают никому выдавать тайну этого места. Сама понимаешь, пускать сюда чужих никто не собирается. За ними ведь придётся следить. — Тогда идём в дом. Чувствуя, что ветер становится всё сильнее, я кастовала небольшой непрозрачный купол и создала маленький шарик света. — Ты и есть хотел? — Откуда ты это взяла? — осведомился принц, когда мы уже спускались по лестнице. — Что? Не поняв вопроса, оглянулась я. «Про еду». «По жесту». «Наизусть знаю все ваши жесты. А вот читать твои гримасы пока не могу». Он молчал, пока мы не вошли в кухню, потом рухнул на стул и неожиданно захохотал. Весело и задорно, как будто услышал очень веселую байку. Я лишь усмехнулась и искосо приглядывала за ним, помогая хлопотухе подавать на стол. Они умеют делать множество дел, не могут лишь двух вещей пользоваться магическими вещицами и огнем. Осторожно, достав жаркое из духовки, разогревающей обед амулетом, поставила его на середину стола и села напротив напарника лицом к двери. «Доброго аппетита. А как поешь, расскажешь мне, над чем смеялся». «Прости, Элни. Лицо принца мгновенно стало серьезным». «Я не над тобой. Просто вдруг легко стало». «А кто тебе готовит еду?» «Пока ем то, что поставила в холодной ларе Альмисса, потом буду думать. Самое простое сама могу приготовить, а ещё можно заказывать. Големы разносят из столовой базы. Но ты ешь, не отвлекайся. Не знаю, как тебя там кормили под арестом, но выглядел ты усталым, злым и голодным. Больше всего я был зол на самого себя, любимая. Вроде не дурак и всё знал». Принц расстроенно усмехнулся и глотнул воды. Должен был бы раньше сообразить. Так обидно, ведь почти догадался, но не поверил собственным выводам. Тогда тебе не пришлось бы приезжать на этот дурацкий отбор. Его вообще не было бы, понимаешь? Ничего не понимаю и сегодня не собираюсь. Я и в самом деле вдруг почувствовала, как дорожным мешком наваливается на плечи усталость. Давай ты мне утром расскажешь. Сейчас я очень хочу спать. Завтра еще нужно идти на совет. Поешь и устраивайся. Твоя комната первая от лестницы на втором этаже. Вторая для гостей, моя в конце коридора. Мирного сна, любимая. Пожелал Райвинг, и я сонно побрела к выходу, по пути привычно погладив по голове хлопотуху. И вдруг споткнулась, словно кто холодной водой в лицо плеснул. Ринулась назад, вцепилась в закаменевшие плечи напарника, тряхнула изо всей силы. «Рэнд! Что произошло?» Он упорно молчал, но я не сдавалась, глядя только на побелевшие костяшки туго сжатых кулаков. «Райвент! райф Ну, прости, не поняла, что это так важно. Расскажи сейчас, ну!» «Нет, это не важно», — постепенно оттаивая, выдохнул принц. «Можно и завтра». «Ничего не произошло, накатило. Бывает, когда ты любишь, а тебя нет». «Думаешь, я не знаю, как это больно?» Спросила с горечью и нехотя призналась. «Три года каждую ночь поливала слезами подушку, а потом еще два года с кровью выдирала из сердца эту любовь, как сорняк. И только теперь поняла, в кого влюбилась в тот вечер». а «Там, в твоём сердце». Повернув голову, он истово вглядывался мне в глаза, потом нежно поцеловал вцепившуюся в его воротник руку. Больше не осталось ни единого росточка. «Райф!» Невесело усмехнувшись, осторожно коснулась ладонью его собранных в хвост волос. «Осталось, наверное. Но ведь любила я не тебя». а кого то придуманного только глаза у него и были твои мне вот сейчас вспомнилось просто интересно что ты изучал когда загораживался бокалом или нарочно прятался чтобы я тебя не рассмотрела ничего я не изучал неохотно признался рэнд когда то бывало на балу следил чтобы никто не заморочил тебе голову ты ведь доверчивая А когда ты не приходила, старался поскорее сбежать и шёл учить заклинания. Кстати, мой амулет показывает, что на твоём балконе сработал портальный круг. «Наверное, стай», — решила я и вернулась к столу. Подвинула к себе тарелку и принялась за еду. В этот глухой, послеполуночный час учитель вряд ли придёт сюда ради того, чтобы просто проведать. Скорее всего, снова что-то произошло. «Так вот». Покосившись в сторону двери, поудобнее устроился на стуле Рент. Слушая Ансельза, я вдруг понял, что речь его была как бы сведена к одному намёку — про полную доступность исторических фактов абсолютно для всех. Но редко кто из обычных людей всерьёз хочет понять, что на самом деле произошло пятьсот лет назад. И даже не все одарённые об этом задумываются, хотя нас всячески подталкивают к осознанию истины. «Какой интересный у вас разговор», — произнес от двери стай. «А гостям чаю нальют?» Да, я попыталась подняться, но принц сделал призывающий не двигаться жест и одновременно свистнул хлопотухи. А в следующий момент мне стало ясно, от чего Рент ведет себя с откровенной неучтивостью. Следом за стаем в кухню вошел Грайнер. Так вот, на кого сегодня разозлился командир. И в этом я была полностью согласна с напарником. Успела уже представить себя на его месте. «Так что там про намяки?» Стайн устроился за столом по хозяйски кивком, указав на соседний стул бывшему королю. И он тоже был сердит, это я видела ясно. Не могла лишь пока понять на кого. И поэтому отвечать не спешила, давая командиру возможность до конца развить свою мысль. Просто... До этого проклятого отбора я плохо представлял себе истинное положение дел. Хмуро глянул на него Райвент. Вернее, недостаточно ясно. Иногда даже по-детски злился на Верховный Совет. Ведь мы легко могли бы установить на Тазгадоре беспрекословную власть цитадели, а вместо этого сюсюкаем с высокомерными лордами, как с детьми. Позволяем им устраивать интриги, сводить людей в ненавистных союзах, калечить судьбы. Они и есть дети. С болью глянул на него айнер как называла короля Альми, по сравнению с нами. Но дети великовозрастные, считающие себя умными и с уверенностью судящие обо всем на свете. Взять хотя бы самое главное их заблуждение о нас. Абсолютно все неодаренные уверены, будто каждый сильный маг просто спит и видит, как бы захватить все материки и народы, став властелином мира. Я не выдержала и хихикнула. Это было истинной правдой. Все самые страшные сказки и модные романы описывали именно такого умалишенного мага. При этом обязательно белокурова и неимоверно обаятельного. Вот эта обаятельность и являлась самым смешным в подобных историях. Ведь магам доподлинно известно, что ни один человек, одаренной способности очаровывать людей, никогда и в страшном сне не пожелает завоевывать толпы селян и горожан. Ему это попросту не нужно. Неодаренные без оружия делают все, чего не пожелаешь, доводя иной раз подобной покладистостью до зубовного скрежета. «Вот именно!» — кивнул наставник. «Учив магические способности, человек становится намного сильнее». и постепенно взрослея, осознавая свои возможности начинает мыслить иначе точнее совершенно не так как рассуждал будучи слабым у него возникают другие интересы и меняются моральные ценности важнее всего становится родство душ а не власть над запуганными источающими ненависть слабыми существами ни слону ни льву не интересно дрессировать зайцев Поистине сильным свойственно великодушие, сочувствие и желание помогать слабым, а не карать их. И созидать, а не разрушать. Но вы сами уже осознали. Иначе ты не сказал бы этого вслух, — медленно произнесла я, начиная понимать его правоту. Да ведь все пятьсот лет, прошедшие после той почти бескровной битвы, цитадель делает только одно — Ищет и воспитывает магов, незаметно направляет народ по мирному пути, изредка как нарывы, вскрывая мятежи и саботажи, очень показательно наказывая взорвавшихся недоучек. И ни одной казни. А о судьбе тех, кого скрыли надежные стены монастырей, как мне теперь предельно ясно, можно не беспокоиться. Им обязательно помогут осознать заблуждение, выправить неверное представление и найти место, где они смогут жить в ладу с остальными людьми. — Вот именно. Сверкнув настая осуждающим взглядом передразнил его Рент. — Хотя мог бы, декады две назад. Ведь наверняка знал про интриги тёток Элни и понимал, как больно ударит её их предательство и наше с Эстом заблуждение. Но прямо ждал, когда же ученица позовёт на помощь. — Это закон Сатадели. мрачно пояснил Грайнер, не навязывать свою помощь магам, достигшим звания подмастерьев и старше, пока они не попросят. Или пока не станет ясно, что маг попал в лапы преступников и сам выбраться не сможет. Это не чья-либо прихотя, а выверенное опытом правило. Цитадель неоднократно пыталась уберечь собратьев от подлых интриг ловушек, Однако позже, не осознав необходимости постороннего вмешательства, большинство из них непременно обвиняют в совет в неделикатности и даже в грубом вторжении в личные дела. «Мне нужно подумать об этом спокойно», — помолчав, сообщил я гостям намеренно сухо. «Но вы ведь пришли не ради того, чтобы поддержать нашу ночную беседу». «Да». С видимым облегчением кивнул мне бывший король. Мы пришли из-за непогоды. Ветер все усиливается и несет с собой тучи нечисти. Мы выводим людей из сел и городов, оказавшихся под угрозой, и часть сразу отправляем на Тесгадор. Однако пока отправить можно далеко не всех. Больных, пострадавших и потерявшихся размещаем на наших базах и в замках, купленных у местных князей и лордов. Здесь целители быстрее поставят их на ноги. Я тоже купил замок и пришел вас пригласить. У нас не хватает воинов и защитников. Райвент ничего не ответил. Казалось, лучник превратился в статую. Сидел, не шелохнувшись, лишь губы сжались чуть сильнее, чем мгновение назад. Но мне было хорошо знакомо это недолгое, внешне бесстрастное молчание командира. когда каждая жилка натянута тетевой его мощного лука. После такой паузы Рэнд мог принять самое неожиданное решение. «А идти нужно прямо сейчас?» Самым смиренным видом осведомилась я, пытаясь сообразить, как поступить. Почему беглый король из всех наемников выбрал именно нас ясно без слов? Собирается сбить одной стрелой сразу двух птиц, примирить сына со своим поступком, и отвести тень с моей репутацией. Понять я пока не могла другое. Желает ли Райвенд его помощи? Лучше сейчас. С откровенным облегчением кивнул мне наставник. Замок расположен на востоке, и там уже утро. А у Айнера много дел, он не был дома почти полгода. И кроме того, ходит пока с помощью амулета, портальщики еще прокладывают туда уверенный путь А Элни устала и хотела поспать. Почти враждебно процедил принц. Сейчас это было далеко не главным, но в свои намерения ухаживать за мной Рэнд явно не желал никого посвящать, и мне пришлось признать его правоту. Если мы заявим о помолвке, все вокруг будут ждать от нас определенного поведения, а на такое я еще просто не способна. но и изображать обычную напарницу у меня тоже нет никакого желания. Абсолютно. Во всех замках обычно обретаются какие-то приживалки, племянницы, кузины, и все они почему-то заранее мне не нравятся». «Эл не сможет отдыхать столько, сколько захочет», — твердо пообещал Айнер. «У нас удобные покои для гостей и предупредительные служанки». «Вот оно, служанки, да еще и предупредительные». «Только их нам и не хватало. Сколько комнат в её покоях?» — чрезмерно кротко поинтересовался Райвент. «Две». Напрягся его отец, и на миг мне стало его жаль. Но потом я по привычке поставила себя на его место, сообразила, что моему отцу никогда не придётся доказывать мне свою любовь, так как я в ней никогда не усомнюсь, и сочла, что пора брать дело в свои руки». иначе они со своей деликатностью еще полчаса будут ходить вокруг главного вопроса и так ничего и не решат а у райвенда знаком приказав командиру молчать осведомилась я скопировав его интонацию три откровенно растерялся айнер значит там и буду жить твердо припечатала я и райву найду уголок спасибо любимая блеснул он повеселевшим взглядом «И еще. Я беру с собой хлопотуху, а на дверь покоев поставлю свой щит. Я так привыкла. Предупредите своих слуг, чтобы на не совали». «Хорошо». Бывший король смотрел на меня со странной задумчивостью, но мне почему-то было безразлично, о чем он там думает. А вот Стайн молча соглашаться явно не собирался. но а Ты же понимаешь, что тогда тебе придется как-то объяснить это домочадцам Айнера. Иными словами, — насмешливо уставилась я на него, — ты хочешь снова поднять разговор о моей бедной репутации? Тогда напомни, пожалуйста, сколько лет мы с Райвендом уже помолвлены. — Ваша помолвка фиктивна, — невозмутимо и кратко пояснил наставник, но взглядом сказал раз в пять больше. Однако я уже понимала, что меня испытывают, и не хотела снова сдавать экзамен. А вот этого никому знать не нужно. Опередил меня Рент, которому быстро надоела роль подопечного. Как и пытаться лезть в наши отношения или высказывать свои советы и мнения. Всё это опротивило мне на Тесгадоре. Но там я был проклятым принцем, а здесь простой лучник и больше ничьих поучений терпеть не намерен. «Мне собирать все вещи или только необходимое, а остальное переправят портальщики?» Встала я со стула, чтобы прекратить этот спор. «Возьми побольше», — посоветовал айнер «И теплое не забудь, у нас ночью прохладное». «Ясно», — кивнула в ответ, сделала два шага по направлению к двери и очень отчетливо осознала, как неверно будет оставить Ренда наедине с отцом и наставником. Слишком устал и взвинчен он сейчас». Денёк был не из лёгких, а они, словно ничего не замечая, давят на него, почти открыто подталкивая к какому-то поступку или решению. Возможно, это действительно необходимо для чего-то, но мало кому известно, что Рэн далеко не такой толстокожий, как большинство наёмников, и сейчас его лучше оставить в покое хотя бы дня на три. «Ты идёшь мне помогать», — объявила я внезапно даже для себя самой. Создала сферу, сунула командира на заднее сиденье и, не оглядываясь, увезла на второй этаж. «Спасибо, любимая!» — ошарашенно пробормотал он через несколько секунд, оказавшись в моей комнате. «Надеюсь, ты не подумала, будто я начну в них стрелять?» «Сам недавно обещал расстреливать всех подряд». Отшутилась я, вызывая свистком хлопотуху и распахивая шкаф. «Теперь не жалуйся!» «Лучше подумай, как забрать в его замок Эста и Лэнси, а не обидеться». «Я как раз хотел поставить условия», — усмехнулся он добродушно. «Но ты, любимая, сама взяла быка за рога. Надоели ваши мужские пляски с бубном возле костра. Я и в самом деле хочу спать. Все перепуталось с этими постоянными переходами туда-сюда. Надеюсь, теперь не придется туда возвращаться». «А к родителям?» испытывающий глянул Рент. «Райвент. У родителей я одна, так уж вышла И они всегда будут жить там, где я, когда возвратятся из экспедиции. Но вернуться ненадолго, я их знаю. Отец переживает, что погибнут ценности, создаваемые тысячелетиями, а от сырости и мороза уже осыпаются фрески и картины, Чернее дерево и ржавеет тончайшее кованое кружево, каким на Асгардоре было принято украшать дома снаружи и изнутри. «Я читал», — тихо сказал он, «и ходил слушать доклад твоего отца, когда он был тут в последний раз. Если честно, даже позавидовал. Тебе повезло с родителями». «Зря завидовал», — попыталась я шуткой развеять тоску, прозвучавшую в этом признании. Если твое ухаживание удастся, мои родители будут и твоими. А у меня есть шанс? Райвент оказался рядом по обыкновению мгновенно, приподнял мое лицо, испытывающий и серьезно заглянул в глаза. Очень надеюсь. Слегка краснее буркнула я и решительно поставила между нами щит. Но сейчас об этом говорить некогда. О своих чувствах нужно говорить всегда и везде. Отстранившись, усмехнулся напарник и добавил, не скрывая горечи, «Я дорого заплатил за это знание и обязательно постараюсь доказать тебе, любимая, свою правоту. Но раз ты настаиваешь, чуть позже».